Глава 27 Как же они все достали! Борина подарила мне незабываемую ночь, но стоило перенестись в царствие Морфея, как снова очутился в знакомой комнате. Встретили меня необычно серьезно настроенные учителя. После взаимных приветствий заговорил Плат. «Вижу, первое упражнение ты освоил. По-хорошему следовало бы продолжить и дальше». Но твои смертельно опасные стычки и встречи требуют внести изменения в обучение. И в чем они будут состоять? Учиться будешь каждую ночь. Это раз. Задания выполнять в течение дня. Это два. Начальный объем портальной магии освоишь за кварту. Это три. На пятые сутки будешь держать экзамен. Портальной магии, но ну мы же еще не закончили. И магию крови также не забрасывай. Но основное внимание уделишь новым заданиям. Поверь, мало их не будет. Господа, у меня еще турнир не закончился. Наша задача – сделать все, чтобы у тебя жизнь не закончилась. Согласись, это важнее. И ведь не поспоришь, несмотря на распространенное мнение, что меня любит Варт, отправляться к нему в ближайшее время не было никакого желания, а предпосылок к подобному путешествию – Возникало все больше и больше. Обещаю быть прилежным учеником, поэтому лучше начать незамедлительно. Верный настрой. Тогда приступим. Итак, что нужно знать в первую очередь любому портальщику? Он пристально взглянул на меня, словно ожидая ответа, но сразу ответил сам. «Пока не изучишь правила безопасности, ни в коем случае нельзя перемещаться за пределы видимости». Иначе можешь оказаться внутри камня, дерева или других плотных структур. Сразу вспомнил свой побег от младшего Рунского. Деревьев вокруг там было немало. К счастью, когда переместился мимо них, тут же на память пришли недавние достижения, которыми с момента освоения больше практически не пользовался. Слушайте, а ведь у меня неплохо начало получаться перемещение на короткое расстояние. 50 шагов в большинстве случаев тебя не спасут. Да и энергии на скачок ты тратишь непозволительно много. Понятно, кивнул, признавая правоту Плата. Второе немаловажное правило портальщика всегда иметь в источнике особый резерв для аварийного перемещения, Причем использовать его только строго для портальной магии, когда решается вопрос жизни и смерти. Резерв и где и как его хранить? Подумал, что речь идет о накопителях. Об этом ты узнаешь сегодня чуть позже, Алтон. А теперь кратко, что такое портальная магия. Сразу скажу, она доступна далеко не всем, поскольку мало кто способен разобрать собственное тело на мельчайшие частицы, чтобы потом собрать его в другом месте, да еще в прежнем состоянии. «Ты способен», — успокоил меня Платт. Мой первый опыт портальной магии произошел в живой степи при столкновении с огромными ежами, окружившими единорогов. И это, и последующие перемещения происходили потом самопроизвольно, в момент смертельной опасности. Пожалуй, единственным осознанным случаем было перемещение к Борине уже на территории нашего поместья. Не помню, чтобы расчленял себя на куски, попытался пошутить, но никто даже не улыбнулся. «Ранее телепортацию за тебя выполняли тени, и даже на маленькие расстояния для нее требовался огромный расход энергии», – продолжил Плат. Твоё собственное перемещение также было далеко от идеала. Краткая вводная часть сразу настроила на нужный лад, а далее теневой образ перешел к описанию упражнений и велел их дословно законспектировать. Диктовал он очень быстро» но рука каким-то невероятным способом успевала все записывать. Мне казалось, что вполне хватило и прослушивания лекций, но, видимо, подключение зрительной памяти и мелкой моторики способствует ускоренному освоению материала. Еще в студенческие годы в этом убедился, когда готовился к экзаменам, заготавливая шпаргалки, которыми сам ни разу так и не воспользовался. Зато помог одногруппникам. Эти задания... Ты должен будешь выполнить к нашей следующей встрече. Проверю лично. 50 штук?» — опешил я. «Ты не забыл, что на другой чаше весов? К тому же разрешения задавать вопросы не было. Нам еще нужно создать резервный сосуд для накопления энергии. Гончарным ремеслом владеешь?» «Нет». «Вот и славно. Иначе пришлось бы переучиваться. Вставай». Поднялся из-за стола, разминая затекшие конечности, и отправился за платом в центр комнаты. Там в полу неожиданно образовался двухметровый круг с пеньком, на который мне предложили сесть. Представь запоминающуюся емкость, которую ни разу не видел. Огорошил меня атлет. Это как? Моя работа — ставить задачи. Твоя их решать. А уж каким образом сам должен придумать? «Хорошо», — почти прорычал я придумал. Вот тебе глина, вот гончарный круг. Работай. Передо мной действительно возник крутящийся диск с небольшим комком терракотовой массы. Делать нечего, принялся формировать нечто. Сначала получился пустотелый цилиндр, который я, остановив круг, сдвинул в бок круче, чем пизанская башня. Снял первую фигурку, поставил на пол, затем накрутил тонкостенную полусферу вдвое большего диаметра дорастил ее верхней части конической воронкой и установил этим конусом в цилиндр с уклоном в другую сторону. Получилось действительно нечто ранее невиданное, но запоминающееся. «Готово!» — доложил учителю. «А через какое отверстие ты собираешься заполнять сей сосуд? Он же замкнутый!» — заметил тот. «Сейчас исправлю». Пальцами продавил в сфере четыре дырки, наподобие отверстий для пальцев в шарах для боулинга. «Ну что же, могло быть и хуже», — оценил мой шедевр Плат. Он провел рукой над скульптурой, выполненной в неизвестном направлении авангардизма, и та стала прозрачной. «Закрой глаза и представь, как этот сосуд наполняется белым вином», — велел теневой образ. Представил прозрачное извояние, попытался увидеть внутри жидкость нужного цвета. Пришлось напрячься, чтобы напиток хотя бы закрыл дно. «Достаточно», — остановил учитель. Открыв глаза, убедился, что в диковинном сосуде действительно появилось то, чего раньше не было. «Это и есть мой резерв?» Далтон «Да, при любом удобном случае ты должен его пополнять. До поединка не усердствуй, но перед сном можешь немного добавить». «На сегодня урок закончен. Следующий начнем с проверки домашнего задания». Проснулся от легкого скрипа закрывавшейся двери. Борина ранним утром возвращалась в свою комнату. Она старалась не афишировать наши отношения. Хотя, думаю, все давно понимали, что мы не просто дружим. Эх, поваляться бы еще немного, но полсотни упражнений сами себя не выполнят. Что там у нас первое? Интерлюдия. «Ты это просмотрел?» — спросил герцог своего подчиненного, кивнув на кипу бумаг на столе. «В первом же документе не хватило двух фамилий, чтобы сразу остановиться и наложить на папке гриф «Совершенно секретно». «Молодец!» — похвалил начальник тайной канцелярии. «Давно нам не попадался такой жирный улов. Шумский просто обнаглел, но пока его к суду не привлечь. Жаль, барон не дал себя взять живым». «Теперь придется всех собак вешать на него. Мы еще вовремя успели вывести эти документы из дома. Той же ночью в особняке случился пожар. Все выгорело дотла». Разговор происходил в кабинете главы тайной канцелярии герцога Орданского. Лишь бегло просмотрев добытые при освобождении Амазонки папки, он сразу вызвал командира операции, возглавлявшего один из следственных отделов. «Оперативность твоей команды никогда не вызывала сомнений, граф». «Да и чутьем Варт не обидел. Другой наверняка оставил бы поисковую работу на следующий же день». По поводу чутья начальник был прав. Именно благодаря ему Нимский сразу отправился в особняк барона Кустинского, хотя не до конца поверил словам бурины. Следуя тому же чутью, начальник следственного отдела воспользовался советом Алтона не впутывать ни его, ни Борину в эту операцию. Хотя сначала расценил его слова, как нежелание засветить какие-то свои секреты. Однако позже, по пути к месту службы, сообразил, если раскроет шефу всю правду, может нарваться на новые трудновыполнимые задания, и спрос за неудачи станет в разы строже. Поэтому шефу он предоставил собственную версию произошедшего. Дескать, пришла анонимка, что барону Кустинскому на дом доставили ментального паразита, а поскольку имение барона граничило с охотничьими угодьями короля, Нимский решил лично проверить это послание. Далее шло описание стычки, в котором также пришлось несколько приукрасить реальные события. На вежливую просьбу войти в дом хозяин ответил резким отказом, а при попытке все же туда проникнуть оказал серьезное сопротивление. Затем попытался уйти, но не успел. Пришлось допрашивать тех, кто остался в доме, и проводить тщательный обыск. В доме обнаружили любовницу хозяина, пленницу и ментального паразита. При обыске помещения были найдены два тайника. Нимский мысленно хвалил себя за то, что вошел в дом лишь с Алтоном, оставив подчиненных разбираться со стражей вне дома. Оба стражника, находившиеся в доме, К моменту их появления были убиты Атимой, а вот барон прикончил себя сам, поняв, что ему не сбежать. В отчет для шефа включили показания Атимы о графе Шумском, которого она знала еще со времени поступления на службу амазонок. Ее обвинение Шумского, что тот угрожал превратить ее в ментального раба, высоким судом могли быть оспорены. Простолюдинка и граф находились в совершенно разных весовых категориях. Других доказательств против него не было. «Стараюсь на деле применять вашу науку, командир. Никогда не считать врага глупее себя». «Да, дураки на пути тайной канцелярии не становятся», — усмехнулся начальник и снова посмотрел на бумаги. «С добытыми документами еще предстоит тщательно поработать». Но уже сейчас можно сказать, многие из вельмож, ранее отказывавшихся отвечать на наши вопросы, теперь станут намного разговорчивее. «Рад это слышать!» — кивнул граф. «Скажи, а зачем ты брал на операцию Алтона?» — задал неожиданный вопрос герцог. Решил к нему присмотреться. Вроде парень не глупый, вдруг подойдет нам. Так-то оно так, но ведь он неприятности притягивает, как гнилая груша ос. И тем не менее, неизменно умудряется из них выпутаться. Думаю, такой, если покажет себя достойным, нам подойдет. Или вы против? Кадровые вопросы отдела ты решаешь сам. И сам же за них отвечаешь. Открестился от ответственности герцог. Что-то уже по нему сказать можешь, но пока выводы делать рановато. Ладно, присматривайся. Ты в курсе, что к Зионскому вчера приезжал владелец земель, на которых стоит Ибериум? Граф Рунской, начальник следственного отдела, уже получил сведения об этой встрече, но свою информированность демонстрировать не стал. Он самый, — подтвердил герцог, — пробыл не более двух часов и вернулся в гостиницу. Замечено, что граф не в первый раз пытается наладить контакты со знатью, входящей в ближний круг его величества. Лет пять назад даже на меня выходил. Тогда он ничего интересного, кроме денег, предложить не смог. Считаете, Рунской решил попытаться возвыситься с помощью маркиза? Очень на то похож граф. И твоя задача выяснить, что конкретно неугомонный провинциал предложил Зионскому. По крайней мере... «Мои наблюдатели заметили его довольную физиономию после визита». Нимский кивнул. «Займусь немедленно». «Только не затягивай. Думаю, вскоре нас ждет много работы». Начальник снова кивнул на кипу бумаг. «Собираюсь подключить к ней все отделы нашей конторы. К тому же у тебя до сих пор не раскрыто одно серьезное преступление». «Да, я помню», — согласился Нимский колдуна, практикующего запретную магию крови, пока найти не удалось. Недавно мне на это указали, как на упущение. Опять же, и появление Дрэга в столице не прибавило нам очков. Надеюсь, оперативное обнаружение и изъятие ментального паразита поднимет позиции тайной канцелярии, решил как-то сгладить упрек свой адрес Нимский. Несомненно, как и ускоренное расследование убийства барона Торнуцкого, «Однако для закрепления успеха нужны и другие результаты. Возлагаю на тебя большие надежды. Не подведи». Покинув кабинет начальника, Нимский испытывал двойственные чувства. С одной стороны его похвалили, а с другой напомнили о промахах. А ведь эти бумаги наверняка перевешивают все недоработки. Да и обнаружение ментальной твари далеко не рядовое событие. Злиться на начальство не имело смысла. Поэтому граф быстро отогнал ненужные мысли. Поставленная задача виделась ему практически решенной. Правда, результат настораживал. Сначала Виконт Парнамский выслеживает Алтона и попадает под удар Дрега. Подозреваю, что люди Виконта каким-то образом заподозрили парня в убийстве торнуцкого, Решили заглянуть в гости, но промелькнула мысль, что появление островитянина его схватка с людьми Зионского – принесла больше всего выгод именно Алтону. Однако пока Нимский развивать ее не стал. На следующий день Парнамский разговаривает с парнем, задавая самые щекотливые вопросы. Попутно сообщает ему о гибели кучерявого противника, который не убил Алтона в бою на арене. Затем Викон встречается с Иргумом Рунским и выпытывает, скорее всего, информацию о том же Алтоне. Иргум вряд ли знает много или дает понять, что не имеет права делиться сведениями. Следующим напрашивается вполне очевидный ход – разговор с тем, кто знает больше. Старший Рунской добивается встречи с Маркизом и в разговоре сообщает нечто важное. Был бы в это время поблизости сам обсуждаемый со своим привидением. Нимский в очередной раз поймал себя на мысли, что такого сотрудника хотелось бы заполучить свой отдел. А еще представляется довольно странной смерть некоего отдыха, помощника Иргума, произошедшая сразу после встречи Рунского с Маркизом. Неужели Зионский приказал избавиться от лишнего свидетеля? Но что тот мог знать? Граф спустился на пару этажей в собственный кабинет. Он собирался снова просмотреть все собранные сведения о Болтоне. Одах там тоже фигурировал. И теперь на нем следовало сосредоточить особое внимание. Как и предполагалось, самыми зрелищными оказались бои за третье место, которое гарантировало поступление в Академию. Мой противник по финалу столкнулся с огневиком и одолел того только через полчаса ожесточенной схватки. Игуну понадобилось в два раза меньше времени для победы над соперником, у которого помимо ментального дара имелась способность к созданию воздушных заклинаний. Бывший противник Алгая тоже добыл путевку в Академию, разобравшись с отражателем, вдобавок владеющим умением создавать локальные топи. А вот первые финалы на фоне захватывающих предыдущих боёв смотрелись довольно бледно. Мой противник попросту решил не переутомляться и откровенно слил бой, удовлетворившись вторым местом, которое уже являлось пропуском в Академию. Примерно такая же картинка сложилась и в поединке менталистов. Ирвина, играючи, запудрила мозги соперника и, приблизившись, сорвала с него амулеты. Хорошо, что последним поединком сегодняшнего дня стала схватка уничтожителей магии, в которой Алгай, будучи более слабым бойцом, выложился настолько, что победивший его соперник после объявления результата не смог устоять на ногах. Обоими парнями сразу занялись целители. К счастью, лечебная магия была единственной, которая на этих уникумов действовала. Ирвина, как и в прошлый раз, подсела ко мне после своей победы. Поздравила с первым местом, напомнила про долг и пообещала или пригрозила завтра не поддаваться. Затем счастливчика вывели на арену, и декан Этмоноквинский вручил конкурсантам желанные награды. Правда, выйти на награждение не смогли двое бойцов заключительного поединка, но их профессор отметил особо свое выступление он закончил информацией о завтрашнем дне. В связи с тем, что третий претендент на суперприз вряд ли до утра наберётся сил, завтра состоится один поединок между победителями первой и второй групп. В бою за поездку на озеро Рахна сойдутся Ирвина и Алтон. Именно нас двоих и пригласил к себе Аквинский, чтобы обсудить завтрашний день. «Я смотрю, тебя охраняют», — иронично заметила Эрвина, когда мы вышли из ложи Этмана. «Со вчерашнего дня за мной действительно приглядывали два сотрудника тайной канцелярии. Находились они примерно в 20 шагах, но пронырливая девица их заметила и сообразила, кого они сопровождают. «Чтобы не сбежал», — усмехнулся я, — «тебя подозревают в убийстве Кучерявого? Но это же бред. Хочешь им об этом рассказать?» «Нет. Ладно. Встретимся завтра. Пока». Она свернула влево. «Я присмотрю за ней», — предложил Ялгус. «Не нравится мне ее приподнятое настроение». Не стал его останавливать, хотя не видел в том особой необходимости. Но буквально через минуту ощутил троекратное дергание привязки невидимого друга. Это был сигнал о срочной помощи. Сконцентрировался и ломанулся прямо через лес, следуя за нитью. «На Ирвину напали. Один из гадов под твоей личиной!» — сообщил Ялгус. «Быстрее! Мы не справляемся!» «Как же вы все достали!» — заорал я мысленно, поняв всю глубину этой подставы. Неистовство нахлынуло с такой силой, что в следующее мгновение я оказался возле Ирвины прямо перед своим двойником. Ни секунды не задумываясь, выплеснул на него всю мощь своих негативных эмоций. Громыхнуло знатно. Ледяной ком, разряд молний, волна воздуха и толчок почвы взорвались одновременно. Негодяя, словно мячик, подкинула толчком, поджарила разрядом молнии и ветром, усиленным ледяным комком, унесло куда-то вдаль. — Ты? — вскрикнула Эрвина. — А это кто был? Моментально почувствовал страшную слабость в ногах, но все же устоял. — Думаешь, мне сначала нужно было спросить его имя? «Подельники двойника смотались», — доложил Ялгус. «Хм, а вместе с ними и те, кто тебя вроде как охраняли». Захотелось кого-нибудь удушить, причем неоднократно. Вместо этого сделал глубокий вдох и попытался осознать, что сейчас произошло. Только вчера говорили о портальной магии, а я снова вытворяю недопустимое. Вдруг бы действительно в дерево угодил. Или точно, ведь последнее, что пришло в голову перед перемещением — Нить, связывающая меня с Ялгусом, обратился к невидимому другу, и тот подтвердил, что появился я именно на том месте, где он парил. Чего только не вытворишь в стрессовой ситуации.